издательство Бамбора Океан книг Затерянные в Гималаях Путешествие в поисках себя, обернувшееся катастрофой. Читает Юрий Таманцев. Смерть не гасит свет, она лишь выключает лампу, потому что наступил рассвет. Робин Дранат Тагор. Индийский поэт. Примечание автора. Я начал расследование об исчезновении Джастина Александра Шетлера вскоре после его пропажи в индийских Гималаях в конце лета 2016 года. Мне на глаза попалась одна из первых новостных статей о нем из газеты Times of India за октябрь того же года, и его история меня сразу же увлекла. Американец 35 лет много путешествовал по миру, а затем оказался в Индии. Он был мастером выживания с десятками тысяч подписчиков в социальных сетях. Во время паломничества в сопровождении индуистского старца к священному озеру, расположенному глубоко в горах в отдалённом уголке Индии, в долине Парвати, он исчез. В течение следующих 4 лет я провёл сотни бесед с родителями Джастина, близкими друзьями и знакомыми, от тех, кто знал его подростком, до последних людей, которые видели его живым. Я хотел узнать, кто он такой, что привело его в Индию и что он искал. Некоторые из прямых цитат, использованных в этой книге, взяты из подкастов и интервью, в которых Джастин принимал участие сам по мере роста своего звёздного статуса в качестве тревел-блогера. Некоторые диалоги и сцены взяты из доступных в интернете видеороликов, снятых самим Джастином либо его попутчиками или друзьями. Любые другие воссозданные диалоги основаны на воспоминаниях, которые зачастую подтверждают те же источники. Я дважды ездил в долину Пароатти, через 6 месяцев после исчезновения Джастина и в трёхлетнюю годовщину, чтобы побеседовать с местной полицией, горными гидами, владельцами гостевых комплексов, старшими пастухами, со всеми, кто имел отношение к маршруту, который Джастин прошёл за последние 2 месяца. Я брал интервью у людей в США, Канаде и на Филиппинах в Индии, Непале и Индии. Они делились с ним трапежу или проводили вместе немного времени, знали его годами или виделись лишь мельком. Я отыскал тех туристов из разных точек мира, которые встречались ему на пути. Каждый из них вернулся в родную страну с воспоминаниями о человеке, от которых не получалось избавиться. Они знали его лично как Джастина В интернете он был известен по профилю в социальных сетях Приключения Джастина Adventures of Justin. При рождении его назвали Джастином Александром Шетлером, но многие из тех, с кем я общался, знали его просто как Джастина Александра. В последние десятилетия своей жизни он предпочитал использовать это имя в социальных сетях, под ним же его знали многие знакомые и даже некоторые близкие друзья. Мне сказали, что Джастин хотел официально отказаться от фамилии. На протяжении всей этой книги я использую его имя, указанное в паспорте, которое он получил при рождении и под которым он путешествовал, пока не исчез. Пролог. В пещере путешественника было всё, что нужно. Этих немногих вещей достаточно, чтобы выжить. Он прислонился к гранитной стене, голой спиной к холодному камню, собрал весь валежник, который был хотя бы отчасти сухим, в лесу, вокруг своей пещеры. Расколол несколько поленьев на растопку с помощью мачете и принялся разжигать костер. Расположил он его у входа, чтобы ночью распространялся едкий дым и не пускал животных внутрь. Он открыл книгу. Света было как раз достаточно для чтения. Книга была о поисках счастья в этом мире. Его пещера находилась в лесу, глубоко в индийских Гималаях, в половине дня ходьбы от ближайшей деревни или дороги, недалеко от начала узкой долины. В этом лесу были десятки пещер, которые образовались в при падении валунов или после раскола больших камней во многих пещерах был достаточно высокий потолок, чтобы можно было выпрямиться в полный рост и достаточно длинны, чтобы лечь по легенде некоторые валуны сбрасывали боги кто ещё мог сдвинуть с места эти каменные колоссы другие оставляли столь же могущественные силы природы великие ледники, которые отступили вверх по долине задолго до этого. Многие проходили мимо этих пещер, не заглядывая внутрь, но на протяжении многих лет паломники и путешественники определённого типа находили в них убежище от стихий и потустороннего мира. Путешественник искал пещеру. Вот зачем он пришёл в долину чтобы найти место, где можно уединиться и подумать о своей жизни. Горные вершины Гималаев обладают силой. Это цели, застывшие в камне. Они помогают реализовать себя и ощутить глубокую силу, решимость и волю после восхождения на вершину. Горы издавна становились целями паломничества. Эверест в Непале неизвестно. Кайлаш в Тибете и Меру в Индии, которые часто называют пупом Вселенной. С вершины человеку открывается широкий угол обзора. Он может оглянуться назад и ясно увидеть свои следы. Тем не менее, у подножия каждой горы есть долина. Если простор пустыни смиряет, а замкнутость лесов тревожит, то близость долины утешает, даруя спокойствие и защиту от внешних сил. В долинах мысли не уплывают безвозвратно через океан или равнину. Им ещё предстоит обрести чёткие очертания. По всему миру искатели восходят на горы, чтобы обрести ясность мышления и приблизиться к своим богам. Но именно в долинах у подножья Они укрепляются в своём намерении и делают первые шаги. В этих святилищах паломники могут насладиться чувством предвосхищения того, что ждёт их впереди и на высоте. У себя в пещере путешественник окрестил ноги и стал греть ступни у огня, одновременно высушивая чёрные кожаные сапоги. Из металлической кружки, одной из немногих вещей, взятых с собой, он пил воду набранную из ближайшего источника. Он съел немного орехов, сухофруктов и овсянки, которые купил на рынке в долине, и подбросил полено в огонь. Рядом с ним лежала длинная бамбуковая флейта, на которой он играл целыми днями, сидя на лугу с видом на долину. Во время путешествия по Индии он повсюду носил её с собой. На каменном уступе рядом с ним лежал бычий рог, найденный в лесу, а также большое чёрное перо, которое упало на землю с гималайского кондора. Незадолго до этого путешественнику вытатуировали на груди контур летящего орла. В конце концов он улёгся на подстилку из собранных древесных иголок. Внутри пещеры был свет тёплое оранжевое сияние от потрескивающего костра и единственный светильник, который он закрепил на камне под плавленным концом, чтобы читать. Но во внешнем мире было темно. Густые кроны сосен, грецкого ореха и диодара. Примечание. Деудар гималайский кедр. Одного из видов Ароматного гималайского кедра закрывали луну. Только капли пробивались сквозь светлый. Наступил конец лета, и муссон в одно мгновение превращался из мелкого дождя в ливень, обрушиваясь на горы и окутывая долину густым туманом. Каждый год в этот отдалённый уголок Индии Прибывали паломники и путешественники постоянно, как муссоны. Они искали мира и спокойствия, того, что на хинди называют шанти. Они приезжали вдохнуть горный воздух, прогуляться по древним лесам и совершить пеший поход по самому легендарному горному хребту на земле. Они стремились оказаться ближе к богам, в долине, где Шива самое культовое божество в индуистском пантеоне великий мастер и йоги и аскетизма и верховный преобразатель мира как говорят медитировал в течение 3000 лет некоторые из них спокойно путешествовали уезжали довольные и не стремились побывать в других местах но так повезло не всем долина парвати казалось бы идиллический уголок гималайской индии с ее обширными горными пейзажами, поросшими лесом, долинами и причудливыми деревянными поселениями на склонах холмов. Она откололась от части индийских Гималаев, известной как «Долина богов». Названная в честь самой богини, она обрела свой сборник легенд и мистических историй. Это место, где боги проявляют себя в виде быстрых рек, а их действия поднимают горячие источники из глубины под землей на поверхность. Но долина Парватти заслужила свои прозвища. Долина теней и долина смерти. Это место, где каждое движение на грани, где неверное движение рулем опрокинет автомобиль через неогражденный обрыв, неверный шаг сбросит странника в бурлящий поток реки, а неверный поворот — заведёт туриста в неизвестные дали. С начала 1990-х годов десятки путешественников со всего мира бесследно исчезали во время поездок в долину Парвати, в среднем по одному в год, снискав этому крошечному отдалённому уголку материка мрачную репутацию индийского Бермудского треугольника. У каждого рассказа разные обстоятельства страна, из которой турист приехал, деревня, которую он посетил, тропы, по которым он ходил, и место, где его заметили в последний раз. Но всё же и есть у них жуткие сходства. Во всех фигурирует энергичный человек, который отправляется в самую глушь в поисках приключений. Попутчики каждого из них пересказывают шутки из разговоров о последних днях туриста. Семья в мучительных поисках и тысячи вопросов без ответов наш путешественник прибыл в долину Порватии, как и многие до него с целью и представлением о том, чего он может достичь среди гор и тумана. Это изображение по крайней мере частично ожило в его пещере, когда он осторожно поставил телефон на камень установил таймер и сделал автопортрет, полулёжа с книгой и костром. Это была одна из последних фотографий, которыми он поделился со своими подписчиками в социальных сетях. В скоре имя этого путешественника Джастин Александр Шетлер будет добавлено в список тех, кто вошёл в долину в Порватье, чтобы остаться в ней навсегда.